Оказавшись в своем кабинете, совсем крохотным, но хорошо освещенным, Юлия села за стол, положила лист бумаги, взяла ручку и принялась составлять вопросы экспертам. Первое. Каково происхождение пятен на нижнем белье? Являются ли они пятнами семенной жидкости? Второе. К какой группе относится семенная жидкость? Третье. Нет ли в пятнах примесей вагинального происхождения? Группа. Четвертое. Имеются ли на исследуемом предмете пятна слюны, пота и иных выделений, Их к какой группе они относятся? Пятое. Какова половая принадлежность эпительных клеток, обнаруженных в пятнах слюны? Шестое. Имеются ли пятна духов? Если да, то каких? Седьмое. Какого цвета данные волосы? И не подвергались ли они искусственной окраске или обесцвечиванию? Восьмое. Какова групповая принадлежность волос? Девятое. Кому принадлежат отпечатки пальцев? С тюбика губной помады, расчески и прочих предметов, находящихся в сумке потерпевшей и на флаконах с духами. Затем Юля достала блокнот, и, положив его рядом с копией записей, Сергея Садовникова, которую ей сделал Крымов, принялась составлять план уже непосредственно своей работы. Итак, первое. Опросить соседей о подозрительных ночных звуках с 27 на 28 сентября. Второе. Опросить подруг Лоры Садовниковой, Анну Дианову, Светлану Гусарову, Соню Конобееву и Елену Мазанову. Третье. Встретиться с лечащими врачами Лоры и Сергея. Четвертое. Найти их родственников. Пятое. Обозначить круг знакомств Сергея С. Управляющие, служащие, друзья, приятели, возможные любовные связи. «Работаем!» — заглянул к ней сияющий Крымов. Юля растерянно посмотрела на него. Он сбил ход ее мыслей. «Крымов, какой же ты все-таки легкомысленный тип? Вложил уйму денег в это дурацкое агентство, а сам только и делаешь, что мотаешься по бабам». Она и сама не знала, зачем это сказала. Очевидно, смерть Садовниковых настолько потрясла ее, что ей казалось неестественным на месте Крымова вообще улыбаться. «Эй, эй, полегче на поворотах. Будешь много выступать, уволю!» «Мне нужен Шубин. Когда он вернется? Зачем ты его отправил в Балтийск?» «Он сделает там несколько снимков. Мы предъявим их одному человеку. И дело будет закрыто. Вообще, если честно, я уже успел сто раз пожалеть о том, что поручил тебе Садовниковых. «Хватит врать! Ты не собирался ими заниматься. Денежки-то получены. Зачем теперь напрягаться?» «Собираюсь пойти на похороны. Вдруг обломится какой-нибудь богатый родственничек, который всеми правдами и неправдами пожелает найти убийцу. А ты не хочешь съездить на место посмотреть?» «Пожалуй, хочу». — Я, кстати, только что позвонил в Угроз Азонову. Все объяснил. — Ты сказал, что я была там? — А что мне было делать? — Теперь они с меня живой не слезут. — Как это эротично звучит! Повтори еще разок. — Да пошел ты к черту, не мешай работать. Ты собираешься заниматься Ритой? А я уже ею занялся. Позвонил в школу, поговорил с директрисой и сказал, что приеду через час, чтобы встретиться с классным руководителем Риты. Меня это радует. И Юля отвернулась, делая вид, что сосредоточенно думает. «Деньги на бензин и прочие расходы возьмешь у Щукиной», услышала она голос Крымова, доносящийся уже из коридора. Ей вдруг захотелось увидеть Шубина. Он был полной противоположностью Крымова, Серьезный, деловой и работящий. Крымов его так и называл «раб». Шубин, несмотря на свои тридцать, был почти лысым. Но это его совершенно не портило. Невысокий, среднего роста, крепкий. Он всем своим видом внушал доверие. Говорил он немного, но к его словам хотелось прислушаться. Взгляд тяжелый и пронзительный. Он был очень терпелив, аскетичен, и постоянен в своих взглядах. А его добросовестности знал весь уголовный розыск города. Шубин уволился оттуда, когда узнал, что его жена встречается с его шефом. И хотя этот роман длился всего неделю, а Наталья хотела вернуться к Шубину, он ее так и не принял. Не смог, хотя и любил. В присутствии Шубина Крымов вел себя совершенно иначе, чем в обществе Юлии и Щукиной. С Шубиным Крымов говорил лишь по делу, и, нагружая его работой, знал, что видит перед собой настоящего профессионала, способного не спать несколько суток ради того, чтобы добиться результата. Но если Шубину все информации доставались с трудом, и на дело он тратил уйму сил и времени, то Крымову с его интуицией все давалось намного легче. И когда Юля упрекала Крымова в легкомыслии и всячески цеплялась к нему из чисто женской мстительности, даже она понимала, что за внешней ветренностью и несерьезностью Крымова скрывается гениальный сыщик. И зная это, она была несколько удивлена, что он отдал ей дело Садовниковых с видимой легкостью. Что скрывалось за этим? его искреннее желание помочь ей обрести веру в себя? Или все это блеф, и он отдал ей дело только на словах, предполагая действовать самостоятельно у нее за спиной и всячески подстраховывая ее? В принципе, Юля устроил бы любой вариант, и второй даже больше, поскольку она вполне реально оценивала свои силы и возможности. Но с другой стороны... У неё голова кружилась при мысли, что она сама будет распутывать такое сложное дело. Анна Дианова жила неподалеку от драмтеатра в новой девятиэтажке и занимала с мужем большую пятикомнатную квартиру. Юля, предварительно договорившись с нею о встрече, даже представить себе не могла, насколько красива может быть сорокалетняя женщина. Хороший рост, идеальная фигура, длинные светлые волосы и зеленые до пят домашнее платье с глубоким вырезом, почти не скрывающим роскошную грудь. Такое впервые предстала перед ней подруга Лоры Садовниковой. «Вы хотите поступить в наш клуб?» — раз вас прислала Лора, — спросила мягким, приятным голосом Анна приглашая гостю войти и показывая рукой на кресло. Они расположились в просторной гостиной, в которой практически отсутствовала мебель. Основной целью ее дизайна было создать видимость огромного белого зала, заставленного катками с тропическими растениями и обитыми белым велюром креслами. Пушистый розовый ковер дополнял это великолепие. «Меня зовут...» «Юлия Зимцова. Я частный детектив», — проговорила Юлия тихим голосом, стараясь настроить Анну на серьезный лад. «Речь пойдет как раз о Лоре. Вы извините меня, что я по телефону сказала вам неправду относительно моего желания вступить в ваш женский клуб». Юля протянула Диановой удостоверение. А Лоре?» Юля почувствовала, как напряглась Анна. Брови ее нахмурились, огромные зеленые глаза потемнели. «Что с ней случилось?» — спросила Дианова высоким голосом и вернула Юле документ. «Она погибла». «Погибла? Как?» Внешне все выглядит как двойное самоубийство. И она, и ее муж были сегодня утром найдены в своей постели убитыми, «Нет, этого не может быть! Чтобы Лора покончила с собой? Это полный бред! От прежней умиротворенности не осталось и следа. Перед Юлей теперь сидела совершенно другая женщина, живая, раскрасневшаяся, взволнованная до предела. Я не могу в это поверить! Я только вчера разговаривала с ней по телефону. Это убийство! Это все Сергей!» его дела, рэкет или что там, еще не знаю. Боже, в какое время мы живем, лорочка бедная! «Скажите, Анна, она ничего не рассказывала вам о делах своего мужа. Вот вы сейчас упоминали о рэкете». «Да бросьте вы!» — в сердцах воскликнула Дианова и махнула рукой. «Вы что, в самом деле газет не читаете?» Садовников же был бизнесменом, а там, где деньги, там всегда риск. Кому-нибудь не додал, проценты не перечислил, не то сказал, не так посмотрел. У нас же страна обезумевших идиотов. Я вообще не понимаю, как Сергей дожил до своих сорока. Ведь он глубоко порядочный человек. Вы себе представить не можете, сколько раз его обманывали, подставляли и тому подобное. В бизнесе должны быть монстры». А Сергей был душкой, нежным и доверчивым. Другое дело, что ему просто везло. Знаете, бывает так, что людям просто везет. Что называется, он всегда вовремя оказывался в нужном месте. Это его, на мой взгляд, и спасало. А с чего он начинал? Да как все. Продал родительскую квартиру и на эти деньги открыл свое первое кафе. Но потом, когда понял, что на бутербродах и соках далеко не уедешь, превратил кафе в маленький, но совсем крохотный ресторанчик на набережной. А там спиртное, куры-гриль, грибная лапша. Кроме того, Сергей верно рассчитал место. От этого, сами знаете, многое зависит. «Боже, о чем я? Неужели их больше нет? Послушайте, что я хочу вам сказать. Никакое это не самоубийство». Я, знаете, тоже читаю детективы, смотрю триллеры и прочее. Все можно подстроить, но это не самоубийство. Лора любила жизнь и знала, чего хотела от нее. И чего же она хотела? Главным для нее была семья. Она и Сергей. Она помогала ему во всем. А первое время так и вовсе работала в его ресторане официанткой. Тогда каждый рубль был на счету. И вот чтобы не тратиться на официантов и посудомоек, Лора работала сама. И только спустя три месяца Сергей настоял на том, чтобы она вернулась домой и вела бухгалтерию. А потом, когда дело пошло, он нанял Стаса. Стас — это кто? Стас Арсеньевич, его зам. Но сначала Стас был просто бухгалтером, башковитый и надежный парень. Я знаю, о чем вы только что подумали. — Да, и о чем же? — удивилась Юля. — О том, что это Стас мог убить их, чтобы прибрать все к своим рукам. Обычно в жизни так и бывает. Преступление совершает тот, на кого меньше всего думаешь. Но Стас не способен на такое. — Если у него есть руки и ноги, то он вполне способен убить и уйти. Юля очнулась от своих мыслей. Абстрагироваться пока еще было рано. Перед ней сидела совершенно конкретная женщина, подруга убитой Лоры. Ее надо было расспрашивать до посинения, потому что потом появятся следователи из прокуратуры, и самые свежие мысли, догадки, версии будут размазаны по страницам дела. «Вы извините, но я что-то не понимаю. Почему расследование поручили вам?» Частному сыщу, а не милиции? «Я думаю, что милиция появится у вас с минуты на минуту», — честно призналась Юля. «И мне бы очень хотелось опередить их». «Но ведь такие конторы, как ваша, не работают, за здорово живешь?» «Правильно. Вы хотите узнать, кто нас нанял?» «Что ж, я скажу. Но вы будете удивлены. В принципе, я пришла к вам не столько для того...» чтобы сообщить о смерти вашей подруги, сколько выяснить некоторые очень важные, на мой взгляд, обстоятельства. Дело в том, что вчера утром в наше агентство пришел Сергей Садовников и поручил нам проследить за его женой, которую он якобы подозревает в измене. Что? Подозревать Лору? Он что, сошел с ума? Это невероятно! Вы сказали, что у них были нормальные отношения. Не то слово. У них были просто идеальные отношения. Каких уже, наверное, и не встретишь. Но он был вчера у нас. Это факт. Теперь я понимаю, почему вы сказали, что я буду удивлена. Что ж, вы правы. Я действительно удивлена тем, что вас нанял сам Сергей. Юлия поняла? что настало время самого главного. Мысль о том, что она должна действовать, как профессионал подстегнула ее, и она проговорила как можно тверже. Он нанял нас и заплатил определенную сумму. Вот я и подумала, что раз мы не могли выполнить его поручение, то его близкие родственники, которым не безразлична их смерть, могли бы поручить нам раскрыть убийство, Вполне вероятно, что его подозрения об измене Лоры могут быть как-то связаны с их смертью. Вот теперь она подписала свой собственный контракт. И если даже Крымов откажется работать с этим делом, возможно, что с помощью Анны на их агентство выйдут родственники Садовниковых и попросят найти убийцу Лоры и Сергея. И уж после того, как эти люди заплатят агентству и заключат контракт, Крымов просто не посмеет отстранить Юлю от расследования. Как бы традиционно оно не велось. Ведь надо же когда-нибудь начинать. Я уверена, что такие люди найдутся. Взять хотя бы самого Арсеньевича. Стас, как только узнает о смерти шефа, наверняка начнет действовать. «Я думаю, тот факт, что расследование будет вести прокуратура, не повлияет на ваше решение заниматься этим делом». «Разумеется, нет». Юля отметила, что Анна отлично разбирается в сути происходящего, а потому можно было, не откладывая дела в долгий ящик, приступать к новым вопросам. «Скажите, Анна, вы согласны помочь следствию?» «А что я должна делать?» Ее лицо на миг приобрело растерянное выражение, а уж вопрос получился и вовсе детским. Ничего особенного. Просто подробно рассказать мне все, что вы знаете о Лоре и о ее поездках. Поездках? Каких еще поездках? Вот теперь Анна явно фальшивила. Лора была вашей близкой подругой? Или вы были с ней просто в приятельских отношениях? Понимаете, мы с ней были как сестры. И понятное дело, она доверяла мне некоторые свои тайны. Но, поверьте, ни о чем таком она мне не рассказывала. Она не изменяла мужу. Это я знаю точно. Но разве это вообще кто-нибудь может знать точно?» Что касается Лоры, то да, безусловно. Она обожала своего Сережу. Но согласитесь, что в каждой семье возникают какие-то проблемы. А раз вы были посвящены в жизнь Лоры, то наверняка можете что-то рассказать. Да, проблемы были. Причем даже не проблемы, а проблема. Вы, наверное, будете удивлены, когда я скажу, что речь идет о наличных деньгах. Дело в том, что в течение десяти лет, а именно столько длился их брак, Лора откровенно мучилась отсутствием наличных денег. Мужчинам этого не понять. У них, если есть какие-либо запросы, то они удовлетворяют их, не спрашивая на то разрешение своей жены, тем более, когда она считается домохозяйкой. Ведь они рассуждают так. Раз женщина сидит дома и не работает, значит, вся ее жизнь должна быть сосредоточена На семье, быте, кухне, наконец. И если взглянуть на жизнь Лоры со стороны, то покажется, что у нее была не жизнь, а просто рай. Продукты им домой привозил с рынка Василий, водитель Сергея. В доме было все, что нужно. Лора была одета, как кукла. Кажется, я поняла, в чем дело. У нее было все, кроме наличных денег. Я читала о чем-то подобном. «То есть ей все, абсолютно все, вплоть до мелочей, покупал муж, так?» «Совершенно верно. Он покупал дорогие вещи, бриллианты, шубы, но все это на свой вкус. А Лора была таким человеком, который, получая подарок, ни за что не скажет, что он не нравится. В принципе, у Сергея есть вкус». Юля заметила, что Анна стала говорить о Сергее уже в настоящем времени. Она увлеклась и вела беседу таким образом, как вела ее, наверное, на встречах женского клуба. Страстно, увлеченно. Но никакие подарки, будь они даже самыми дорогими и престижными, не смогут заменить женщине поход по магазинам. Понимаете, это часть нашей жизни. «Я абсолютно согласна с вами». И вы хотите сказать, что Лора страдала лишь из-за этого?» Анна вдруг замолчала и тяжело вздохнула, словно человек, который осознал, что он растрачивал красноречие перед глухой стеной. Юли тоже решила выдержать паузу. «Вот и вы тоже ничего не поняли», — наконец проговорила Дианова. «Иметь богатого мужа, но не иметь свободы, Лора была несвободна. Она не могла, к примеру, отлучиться из дома просто так. Сергей говорил ей, что все в жизни должно быть функционально, то есть оправдано какими-то причинами. Зачем шататься? Это тоже, с его слов, по подругам, когда можно повязать, повышивать, почитать книжку, наконец. Да-да, именно так он и говорил. И тогда Лора решила пойти работать. У нее хорошее образование, она филолог. Ее пригласили в лицей, который, кстати, находился в двух шагах от дома. И когда она сказала о своем решении мужу, он воспринял это как личное оскорбление. Он запретил ей работать под страхом развода. И она осталась дома? «Ну, конечно», — пожала плечами Анна. «Скажите, а почему у них не было детей?» Сергей не хотел, заявил, что еще рано, а ведь ей было уже 36. Думаю, что он говорил так из-за своего бесплодия. А почему не из-за ее бесплодия? Потому что она проверялась в клинике у моей подруги. Лора была совершенно здорова, а в психическом плане не поняла. Ну, что же здесь непонятного? Она не страдала психическим заболеванием? Вы должны мне ответить искренне, потому что от вашего ответа многое может измениться. Для меня, во всяком случае. У Лоры была совершенно нормальная психика. И никаких навязчивых идей, ничего такого. Вы задаете мне очень странные вопросы. Возможно. Юля смотрела на Анну и не знала рассказать ей о своем разговоре с Лорой, или нет. Но, с другой стороны, она сейчас так разговорилась, что другого подобного случая вполне возможно не будет. «Тогда мне придется рассказать вам кое-что еще». И Юля подробно передала Анне весь вчерашний разговор с Лорой. Анна слушала, широко раскрыв глаза, словно ей только что объяснили, что она — это не она, а совершенно другая женщина. Когда Юля замолчала, Анна повела себя очень странно. «Извините, но у меня сегодня масса дел», и, резко поднявшись, дала понять, что разговаривать больше не намерена. Юля была вынуждена тоже подняться. Кажется, она совершила какую-то ошибку. «Мы с вами говорили о разных женщинах. Я сожалею, что рассказала вам так много», — проронила Анна на прощание. «Либо у вас самой не все дома». Она буквально выставила Юлю за дверь. «Боже, как же много у нас больных!» — услышала Юля ее голос, доносящийся уже из глубины квартиры.